«Порядочный человек не станет бить женщину», — синтенциозно произнес Питерс. «Так, придушить ли гонечко? Это можно, и следов не остается. но ребят, ждите меня. Доллар я сейчас принесу». В верхнем этаже большого дома между второй авеню и рекой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 Интересно, куда это она пошла? И вось на второй этаж рассказать миссис Мелдун, что мы помирились. Это надо запомнить, лаской действовать. А Рэкзи говорил, под макетки. Миссис Питерс вернулась с бутылкой на стойке сарсарпариллы. «Вот хорошо, что у меня был этот доллар», — сказала она. «Ты совсем исхудал, мой голубчик».